Глава вторая. Трагедия начинается катастрофой, случившейся даже до её начала, до поднятия занавеса. Эта катастрофа, из которой развивается всё действие, могла бы составить сюжет особой трагедии, героем которой был бы убийца Гамлета, отца, его брат Клавдий, нынешний король Дании. Но это первая трагедия не дана в пяти актах нашей трагедии. Она произошла за сценой. О ней мы узнаём из рассказа. Таким образом, механизм действия нашей трагедии перенесён за сцену, за кулисы. Здесь надо в двух словах остановиться на удивительном художественном приёме Шекспира в этой трагедии, на технике развития её действия. на приёме кладущим свой отпечаток, придающим свой стиль всей пьесе в её целом. Весь Гамлет насыщен рассказами о событиях. Всё существенное в пьесе происходит за сценой, кроме катастрофы, что особенно подчёркивает резкий контраст стиля бездейственной трагедии и невероятной по насыщенности действия последней сцены. и придаёт этой последней особый смысл. Так, об убийстве отца Гамлета и браке его матери с убийцей, о поединке Гамлета с Фортинбрасом, отцов, о появлении тени отца Гамлета дважды, о всей политической интриге, о предприятиях Фортинбраса, о любви Гамлета к Офелии, о его прощении с ней, о борьбе с пиратами, об убийстве Гильденстерна и Разенкранца, о гибели Афилии, даже о настроениях Гамлета мы узнаём из рассказов о них. Всё это происходит вне сцены. Она вся точно построена на словах, на рассказах, что видимо противоречит самой природе трагедии. как драматического представления, где всё должно быть непосредственно воспроизведено перед зрителем, дано на сцене. Отсюда совершенно особый, бездейственный характер самой стиля её. Всё это как бы задёргивает дымкой все действия, как бы набрасывает на действие дымку рассказа, прикрывает его рассказом даёт трагедию в отзвуке, от свете, отголосках. Точно вся она развивается за какой-то полупрозрачной завесой слов, слов, слов. Точно вся она протекает в странном и матовом глубоком матовом полусвете. Точно это трагедия отражений, трагедия теней, где за каждой тенью тенью события, действия в драматическом смысле ощущается и угадывается таинственный её отбрасывающий предмет. Точно за каждым рассказом нащупывается таинственное, скрытое ибо завешенное словами событие и действие. Всё совершается вне сцены. Здесь как бы только отзвуки и отблески, отражения, отсветы происходящего только рассказ, только тень. Отсюда та страшная и пугающая внездешность событий и действий, когда они проявляются, возникают непосредственно, не в рассказе. Катастрофа. Прибавьте к этому монологи актёров, сцену на сцене, песни Офелии, могильщиков, отрывки и стихи Гамлета, и главное взгляд в речи последний Гамлет от Горацио на всю трагедию как на рассказ. Роль самого Горацио, он всё время вне действия. Он рассказчик трагедии, её созерцатель. Точно мы видим рассказ Горацио о ней, а не саму трагедию. Шекспир Горацио точно вся она снится ему. И Выдержанный до последней чёрточки теневой характер, теневой стиль этой трагедии станет ясен. Это одно по чисто художественным достоинствам делает Гамлета высочайшей драмой. Она вся из уузвуков, из уотблисков, из отражений, рассказов, монологов, воспоминаний, видений, теней, представлений, игры песен без действий. И этому соответствует её внешность. Проза и стихи. Белые и рифмованные, и отрывки из сцены и песни, и монологи чередуются точно обломки, осколки чего-то. Поистине это трагедия проекций. Этот теневой стиль трагедии уже сам уже один содержит её смысл. даёт художественное ощущение её сокровенного смысла, бросает свой свет на всё происходящее. Им придётся воспользоваться и нам при рассмотрении каждого отдельного события для указания на его теневой характер и при рассмотрении трагедии в целом, как рассказа Горацио. От внешнего к внутреннему от формы слов к смыслу, молчанию. От технического драматического приёма к вскрытию сущности всей трагедии в её частях и в её целом таков путь не только художника-автора, но главным образом критика-читателя для вскрытия сущности пьесы. В этом стиле уже целая философская система трагедии, её феноменов и ноумены. Целая теория мира восприятия, мира трагедии, конечно, только мира понимания. Вся лирика настроений созерцателя пьесы, вся музыка трагедии. Этот стиль заставляет по-иному звучать отдельные сцены, феномены и ноумены, и всю трагедию. Об этом особо о каждой сцене и трагедии в целом. Но этот же стиль создаёт особые условия работы над трагедией, работы восприятия. Всё это всё же облечено в драматическую форму в рассказы различных действующих лиц. Критик-читатель не может отождествлять себя ни с одним из них, тем более что рассказывают почти все. И потому ему приходится говорить не столько о самих событиях, сколько об их отзвуках, отражениях в душе действующих лиц, в их рассказах. Ему приходится работать только над этим материалом. Ему приходится подчиниться стилю трагедии и заразиться им. Но при этом, говоря не о самых событиях, а об отражении их в зеркалах душ действующих лиц, Критик должен хорошо изучить каждое зеркало, так как все они разные, дающие и отражения разные: выпуклые, вогнутые, прямые с различным душевным фокусным расстоянием. Они дают отражение то увелинное, то уменьшенное, то искривлённое. Для того, чтобы изучить в отражениях самые события, надо найти фокус. центр каждого зеркала каждого действующего лица всё это понадобилось здесь в главе, посвящённой рассмотрению роли тени отца Гамлета в трагедии именно потому, что сделать это можно не иначе, как пользуясь указанным выше приёмом с самого начала приходится подчиниться стилю трагедии и определить роль тени в пьесе тоже по отражениям её в душах действующих лиц трагедии. Это единственные аргументы в руках критика. Ещё одно предварительное замечание. Если путь возникновения этого развиваемого здесь воззрения на Гамлета был от ощущения трагедии в целом к оценке её частностей, ролей отдельных действующих лиц, то ход работы, передачи этого воззрения в мыслях должен быть обратный: от оценки ролей отдельных действующих лиц к восприятию трагедии в её целом. Или, вернее, то и другое можно связать вместе, ведь наша тема, как указано выше, есть параллельное рассмотрение фабулы пьесы, хода событий трагедии в целом. и действующих лиц трагедии в частности теперь о роли тени отца гамлета в трагедии тень является в пьесе четыре раза в одной сцене дважды акт 1 сцена 1 в четырёх сценах акт 1 сцена 1 4 5 акт 3 сцена 4 Два раза об его появлении рассказывают сперва Бернардо и Марцелло Гарацио, потом все трое Гамлету. Акт 1, сцена 1-2. Но это далеко не единственный и не весь материал об этом. Этот материал, так сказать, явный, доказательный, но есть и другой, не менее значительный. О нём ниже. Прежде всего, тень нигде в пьесе, в продолжении пяти актов не действует. Ничего не совершает. Придя из Иного мира, она остаётся всё время видимо чужда всему происходящему здесь. Она только показывается страже, видится солдатами. Гарацио, Гамлетом, королева теней не видит и слышится только Гамлетом. Что же это тень? Какова её роль в пьесе, где её место? Сценический ли это только аксессуар, драматический эффект, наглядно показывающий сценически воспроизводящий разоблачение убийства? Или действующее лицо? По условиям драмы умершее, убитое по фабуле пьесы и всё же необходимое в ходе драмы, как её живой участник? побуждающий героя к мести, вызывая в нем чувство любви, жалости, преклонения, долга. В первом случае роль тени чисто служебная, техническая, так сказать, символистическая. Она может быть заменена любым живым лицом, обладающим равной авторитетностью в призыве к мести. Во втором, сверхъестественное объясняется просто тени, техническими требованиями драмы для избежания видимой нелепости. Лицо убито это необходимая часть драмы, но оно необходимо же должно быть в ней. Но по смыслу явление призрака можно приравнять к разговору с живым отцом, если бы он был возможен. То есть в сущности явление призрака сверхъестественное в драме есть только как бы условность. но по смыслу драмы не вносит элемента сверхъестественного в неё. Всё это глубоко неверно. Роль тени в пьесе и её место совершенно иные. В этом убеждает нас весь имеющийся в драме материал и стиль этого материала. Если бы был правлен первый взгляд, то роль тени была бы кончена после разоблачения и её появление в третьем акте нелепо. В неверности второго взгляда может убедить вся реальность потусторонности тени, её инамерности, её призрачности, её замагильности, её именно сверхестественной стороны, которая насыщает трагедию. С установлением этого Меняется совершенно взгляд на роль тени. В драме нигде не только нет ни малейшего намёка на указанные выше два взгляда на тень, но наоборот. Всё, каждое слово, каждый поступок оттеняют и подчёркивают полную реальность тени в трагедии. Именно её за могильной сверхъестественной стороны отношение к ней солдат, горацио, гамлета, то есть отражение её влияния в душах действующих лиц. Единственный наш материал свидетельствует именно об этом. К установлению этого мы сейчас и переходим. Реальность тени в трагедии таков тезис этой главы. Решающее значение в этом отношении наиболее доказательное имеет первый акт. особенно первая сцена. Сцена открывается на террасе перед замком. Ночная стража в Ульсиноре чувствует что-то тревожное. Всё с самого начала, с первого слова странно, неестественно или более чем естественно. Всё с самого начала предвещает несчастья и чудеса. Всё окутано особой атмосферой душевного настроения, таинственного, ужасного, ночного. Тень это завязка трагедии, её потусторонний корень. Надо различать прижизненную завязку событий и посмертную. Прижизненная завязка, выясняющаяся из рассказов и случившиеся до начала трагедии, и есть скрытый толчок к развитию действия трагедии. Его первопричина отнесена ко времени до начала трагедии. Она существует вне драмы. Из первой сцены мы узнаём о завязке политической, о поединке с Фортинбрасом, о завязке бездейственной политической борьбы, которая проходит через всю трагедию, которая её начинает и заканчивает. Служит ей рамками. подробные пояснения этой борьбы и роли в ней Тени дальше. Это может быть объяснено в связи с общим развитием политической интриги Фортинбрасом и прочими. Пока же надо отметить, что это связано с семейной драмой датского дворца, и дух, ивившийся к сыну со словами о матери и дяде, составляет причину и политической интриги. прижизненная завязка связывается с посмертной такой же вид у тени, как у короля, когда он сразился с норвежцем. Второе это завязка тоже прижизненной семейной драмы. Об этом пока не сказано ни слова, но таков смысл этого появления теней и всей сцены, которая, повторяю, открывает действие движения пьесы. Но и эту вторую прежизненную завязку в целом можно будет выяснить дальше. В общем, как то, так и другое принадлежит к тому, что было до трагедии, что в ней узнаётся из рассказов и что составляет её завязку. Другое это посмертная замагильная роль тени. Роль Тень не Гамлета, его духа, а не короля Гамлета. Это она приносит удивительную завязку событий, тяжкие и чудесные несчастья, действуя не столько непосредственно и даже вовсе не действуя в пьесе, сколько через других. Тень это потусторонний корень трагедии, за могильный механизм её движения. Связующее звено двух миров в пьесе. Их посредствующая среда, через которую потустороннее влияет на земное. Тень прямо не действует в пьесе, она бездейственно господствует, доминирует над этой бездейственной пьесой. Тень Гамлета не есть действующее лицо в пьесе, поэтому характеристика тени бессмысленна. Её характеристика в устах Гамлета Горацио есть в сущности лишь характеристика не тени, а короля до смерти, который тоже не есть действующее лицо драмы, а повод её сюжет, её завязку. Тень это полный расплывчатый, сумрачный, зыбкости дух, находящийся на грани события, явления действия и действующего лица. Она входит в фабулу пьесы, принадлежит фабуле, развитию хода действия, она часть фабулы. Завязки до трагедии и самой трагедии. Тень есть за могильная, загробная потустороннее в фабуле трагедии, соединяющее два мира в пьесе, передающее странное влияние одного на другой. Мы не только установили на основании анализа этой сцены, что тень принадлежит к фабуле пьесы, а не действующим лицам. Составляет её замагильное, что не может быть дано по этому её характеристика. Но и показали на этой самой сцене, которая открывает действие, влияние действия тени на ход событий в пьесе, или точнее, применили эти общие положения, добытые из анализа сцены к её же объяснению. Э этими общими указаниями на смысл роли тени в трагедии и приходится здесь ограничиться. Тень же как таковую можно выявить как явление в ходе действия в других действующих лицах. В пьесе везде, за каждым словом, за каждым действием чувствуется за могильное на всём в пьесе ибо она одноцентренна вся вращается вокруг одного на всём ходе действия трагедии лежит отбрасываемая тенью тень поистине тень тени как говорит гамлет и прежде всего надо выявить тень тени в самом гамлете и уже через него во всей трагедии в её целом